63. -е. Альберто лежал на кровати, слушал, как дождик постукивает в ставне. С поездки в Могилев прошел год. Сколько раз Ольга просила снова приехать или лучше выслать приглашение и деньги на самолет? У нее не гроша, библиотекарша, ее брат содержит лёва Но никак Альберто не мог переварить новогоднюю историю. Когда ехали в аэропорт, остановились на светофоре, лёва что-то вспомнил и говорит. «Гивмия». И на сумку сзади указывает. За неделю Альберто научился разбирать Лёвин с позволения сказать английский. Ему на таком и Ольга писала. Это у них, видимо, семейное. Протянул сумку Лёве. На. Выучил. На. Говорят, когда дают что-то. Кошмарные воспоминания. Новогодняя ночь. Тётка в цветастом платье сидит в притирку. Тычит ему в набитый рот куском. На. Ешь. Мама-мия. Лёва порылся в сумке, вытащил шкатулку из соломки. «Ольга с презент!» Загорелся зелёный свет. Поехали. альберта выдавил «Сэнкс». Но не понял, зачем Ольга передала ему шкатулку? Если туда только винтики складывать. Вчера приходила Марина. Выслушала, и сказала «Да разве не видишь? Не то это». Он и сам знал, что не то. И, зная, накопал девиц на сайтах знакомств, которые на Новый год к себе звали. Другие порывались в Париж. Но он всех отфутболил, придумал эту комбинацию с Прагой. Послал Ольге денег через Вестерн-Юнион, отель заказал в Праге, на окраине, ввиду кусачих цен. Собирался ехать туда на машине. И вот сегодня пришло от Ольги письмо. Не получается выбраться в Чехию. Их президент Лукашенко свирепствует, незамужним выход перекрыт. Сначала окрысился на этого Лукашенко, бросился искать телефон белорусского посольства в Париже, потом остыл. Может, никакого и не президента это рук дело, а Левина происки? Или не Левина, а самой Ольги? Аферистка, деньги-то взяла. А про президента Лукашенко Лева говорил, что им очень даже народ доволен, все сыты, не то что в соседней Молдавии, где нет Лукашенки. Сделали из него черта на Западе, а он что, отец родной? Вывод? ольги Веры никакой. Второй раз она его динамит. Хватит. Да только как теперь с праздниками быть? Проситься к подружкам поздно, виза нужна. И пригласить не пригласишь, та же проблема с визой. Придется дома куковать. А вот так. Дожил до сорока а пойти не к кому. Хорошо еще Рождество с Мариной встретил. Она приятная и по-английски прилично говорит. Про бойфренда своего рассказывала. Тоже ведь бестолковая. Жалуется, что ей с ним одиноко, а того, с кем будет не одиноко, не ищет. От комнаты отказалась. Ей кажется, что у них эксклюзивные отношения, чуть со стула не упал. Тип, который кроме себя никого не видит и ни с кем, кроме двух черепах, не общается, вдруг к ней привязался. Ее это трогает, и у нее чувство ответственности за него расцвело. Наверное, надо в Сарагоссу на Новый год поехать, маму проведать. Не хотел ее сдавать в дом для стариков, но как иначе? Не нанимать же сиделку к лежачей на круглые сутки. Мать в Париж возвращаться не желает, да и слава богу, ему-то каково было бы в лазарете жить. Она уже в полубеспамятном состоянии, а там у нее подружки в стариковском доме, тоже беспамятные, полные совпадения интересов. Ольге написать, что все кончено, привет лукашенко и... «Сарагосу!» «Какая глупость вышла!»